Глава 5. Из дневников лейтенанта Риф М.Н. Беклемишева. 13.09.1902 года. Ожидаю назначения командиром нашего миноносца номер 150. 15.09.1902 года. Пребываю в полном недоумении. Прибыв утром на службу, получил предписание, подписанное самим генерал-адмиралом о моем откомандировании в распоряжении ЕИВВК Георгия Александровича с пометкой «Незамедлительно». Такое же предписание получил лейтенант А.Н. Черкасов. Зачем его высочество водолазы? Однако наше дело приказа исполнять. На ближайшем поезде мы с Анатолием Ниловичем выехали в Георгиевск, уведомив ВК телеграммой о времени прибытия поезда. 19.09.1902 года. Приятно удивлен. В Серпухове нас ждал экипаж, поданный к поезду по распоряжению ВК. По прибытии в резиденцию ВК нас с Анатолием моментально принял его высочество. В скромно обставленном кабинете, кроме ВК Георгия Александровича, находились известный инженер и авиатор Ганайденов, а также совершенно неизвестный мне господин, одетый в партикулярное платье и представленный нам великим князем, как Налетов Михаил Петрович. Познакомим нас с С присутствующими ВК в жесткой форме потребовал тут же, не сходя с места, подписать документ Обязательства о неразглашении государственной тайны, определяющий режим сохранения доверяемых нам секретных сведений». Санкции за нарушение режима секретности – ну просто драконовские. Пришлось подписать документ. С другой стороны, и оклад денежного содержания в купе с дополнительными льготами для нас и наших семей впечатлил не менее. Уже после года на службе у ВК я могу считать себя весьма обеспеченным человеком. Будучи прикомандированы к ВК в прямое подчинение, мы по-прежнему числились офицерами флота со всеми вытекающими из этого последствиями. Отозвать же нас могли только с согласия ВК. И иного начальства у нас более не было. Велико же было наше с Анатолием Ниловичем удивление когда узнали мы о том, что сей господин Налетов является конструктором подводного минного заградителя. Мало того, оказалось, господин Налетов уже заканчивает постройку двух систер-шипов, получивших забавное название «Краб и Рак» на Николаевском заводе. И спуск их на воду намечен через две недели. Никто никогда не и не слыхивала проекта господина Налетова, а тем более о строительстве им каких-то будто ни было подводных кораблей, тем более столь специфических, как подводный минный заградитель. Насладившись нашими растерянными лицами, великий князь объявил назначение назначении нас с Анатолием Ниловичем командирами этих кораблей. Кому из нас каким командовать, тут же было разыграно наследником при помощи монетки, «Если орел, то я командир краба». Выпала решка. «Отныне я командир рака, и быть посему». ВК произнес краткий спич, в котором в немногих словах охарактеризовал ТТХ лодок, предполагаемую тактику и возможный район их применения. За дополнительными разъяснениями нам было предложено обращаться к господам присутствующим здесь инженерам. И никому более... Потом предложил уточнить штат кораблей. Были обсуждены боевые посты и количество людей, потребное для их обслуживания. В экипаже первоначально предусматривалось 49 человек, но после обсуждения решили увеличить штат до 53 человек. В завершение аудиенции ВК приказал составить списки экипажей кораблей из известных нам лично лучших специалистов русского флота — и, как он заметил, при этом совершенно не стесняться при составлении он их. «Бедный Иван Григорьевич! Мы с Анатолием выгребли у него почти всех стоящих людей!» Из головы не шел подписанный мною документ. Теперь-то я понял, каким образом великому князю удалось сохранить дело в тайне. Было бы полезным привнести методы ВК на риф, Сколько бы освободилось прекрасных вакансий для отдельных людей за счет одних только болтунов. 29.09.1902 года В ожидании прибытия затребованных людей под руководством господина Налетова мы с Анатолием в течение 10 дней бегло изучали устройство кораблей по чертежам. Мой тезка оказался на редкость приятным в общении с человеком. Очень деликатно очень квалифицированным и очень знающим инженером. И, кроме того, бесспорно гением. Что же касается господина Найденова, то поначалу он оставил у меня впечатление человека крайне странного. Нарочито шокирующее поведение. Найденов как будто специально старался привести собеседника в раздражение и внимательно наблюдал за его поведением, делая какие-то свои выводы на его счет. Однако же, пообщавшись с ним подольше, я понял, насколько прост и в то же время интересен этот человек. Он просто позволял себе считать никчемными и мешающими взаимопониманию условности, принятые в обществе, полагая их попросту смешными. Ну, да что с него взять? Тоже гений, но только знающий себе цену. Я просто принял его таким, каков он есть. С раннего утра и до глубокой ночи мы, распивая чаи, изучали чертежи и заваливали Михаила Петровича миллионами вопросов об устройстве механизмов и конструктивных особенностях ППЛ. И все больше приходили к убеждению, что созданные им корабли — недосягаемая вершина подводного кораблестроения. По долгу службы я достаточно хорошо знаком с положением дел — Однако никакие лодки в мире не годятся в подметке чуду, созданному Михаилом Петровичем. Имея собственный опыт проектирования подводных кораблей, с полной ответственностью могу утверждать, что лодки, спроектированы господином Налетовым, превосходят все созданное в мире, на 7 голов. Более 700 тонн подводного водоизмещения, 53 метра длиной, 60 мин на борту, Возможность установки 100 миллиметрового орудия и двух 450 миллиметровых торпедных аппаратов. Воистину убийцы броненосцев и королей морей. Дальность хода в 3000 миль. Проектная скорость предусмотрелась в надводном положении до 15 узлов, подводная — до 8 узлов. Совершенный сюрприз. В мире неизвестный вовсе. Возможность хода на 8 узлах под перископом. Два перископа, командирский и обсервационный, телескопической конструкции по 6 метров, цейсовская оптика. На тринклеровских моторах с помощью специального устройства, названного Михаилом Петровичем РДП, работа двигателя под водой, снабжающего двигатели и экипаж воздуха. Максимальная расчетная глубина погружения до 25 сажений обеспечивала полную безопасность корабля от столкновения с надводными судами. Весьма сложная по сравнению с дельфином Система погружения Сконструированная совместно с господином Найденовым Предполагала переход корабля в подводное положение В течение 40-60 секунд В целом же конструкция подводного корабля Вызывала у нас ощущение детского восторга Вынужден, скрипя сердце, признать Что наш с бубновым дельфин по сравнению с ракообразными Выглядит на нельзя бедно По любому вопросу, за исключением радио- и гидроакустического постов, Михаил Петрович давал совершенно исчерпывающее пояснение. Что касается вышеупомянутых постов, то знакомил нас с оборудованием господин Найденов Георгий Андреевич. Данные им характеристики приборов привели нас с Анатолием в совершенное изумление. Радиостанции, установленные на ПМЗ, оказались способны поддерживать устойчивую радиосвязь на расстоянии до двух с километров. А при благоприятных условиях и значительно дальше. В том числе даже в режиме радиотелефонной связи. Просто говори и слушай. На расстоянии нескольких десятков миль. В перископном положении, господа. Так как антенна ближней связи выведена на трубу РДП. Уму непостижимо. Кстати, господин Найденов упорно игнорирует морские мили, кабельтовые сожжения, предпочитая им метрическую систему мер. Видимо, инженер Найденов не подозревает о том, что морская миля возникла не по прихоти туповатых моряков, а равна одной минуте дуги большого круга или 1852 метрам в метрической системе. Впрочем, судовождение для инженера Найденова не является дисциплиной первой необходимости, за неиспользование упомянутым инженером кривизны земной поверхности. Что касается гидроакустического поста, то данное устройство позволит в погруженном положении отслеживать шумы, издаваемые движущимися судами на расстоянии до 20-30 км, с высокой точностью определяя пилингный источник, в зависимости от погодных условий и глубины погружения и совершенно не зависит от прозрачности атмосферы и времени суток. Кроме того, в распоряжении командира имелось устройство, названное Найденовым эхолот, позволяющее мгновенно измерить глубину под килем корабля с точностью до четверти сажения. Сказать, что и я, и Анатолий пребывали в полном обалдении, значит не сказать ничего. С огромным нетерпением ожидали мы прибытия экипажа и переезда в Николаев для детального изучения лодок, что называется в натуральном виде. Наконец люди прибыли и подписали необходимые документы. Завтра личным поездом Великого Князя мы полными экипажами отбываем на Николаевский завод. Принимать корабли. В.К. Георгий Александрович и господа Налетов с Найденовым а также племянница господина Найденова Мария Александровна, для участия в церемонии спуска кораблей на воду вылетают бортом номер 1 аэроплан Е и В, несколько позже, намереваясь прибыть Николаев несколько раньше нас. Надеюсь, что и мне когда-нибудь представится возможность покорить Пятый океан. 07.10.1902 года. Переезд Николаев прошел непримечательно, что радует, поскольку нижние чины всегда гораздо отмочить какую-либо каверзу. Однако ни пьянства, ни иных нарушений дисциплины пути не случилось совершенно. По прибытии в Николаев экипажи поселили в отдельной казарме местного гарнизона, запретив всякое общение с местным населением. Несмотря на непривычно жесткие требования, люди отнеслись к этому с пониманием. Вероятно, в памяти еще свежи требования подписанного нами обязательства. Хотя общаться с кем бы то ни было, времени совершенно не оставалось. Чрезвычайно плотный график обучения предусматривал для личного состава 16-часовой рабочий день. На следующее утро, после приема пищи и развода, экипажи во главе с офицерами отправились на завод, где достраивались наши корабли. И вот мы впервые увидели их воочию на стапелях. Я влюбился в эти корабли сразу, с первого взгляда. Соразмерность и гармония. Строгие обводы корпуса, диктуемые требованиями обтекаемости. Высокая закрытая рубка, сверкающая иллюминаторами. Сияющие бронзой винты изменяемого шага. Достаточно мощная немецкая 105 миллиметровая пушка. Как раз в этот момент рабочие краном сняли ее с краба, закрепили на деревянном основании и начали покрывать консервирующей смазкой. Полагаю, что она достаточно скоро вернется на свое законное место. Строительные леса вокруг лодок уже снимались рабочими верфи. Корабли готовились к спуску на воду, устранялись мелкие недоделки. То тут, то там сверкали звезды электросварки, которую Михаил Петрович широко использовал при строительстве наших кораблей. Впервые в мире. Охрана, получив распоряжение господина Налетова, дозволила экипажам подняться на корабли. И вот, наконец, я на борту своего рака. Кстати, я не преминул поинтересоваться у МП, кто окрестил наши корабли. Обычный в России анекдот. Первый заложенный заградитель получил имя от своего создателя. А мой, как и следовало ожидать, от инженера найденного. Большого любителя черного юмора. м -дэс. Однако мы еще покажем кое-кому, где зимуют русские раки. Осмотрев рубку и оставшись весьма доволен увиденным, спустился вниз. И Грешин начал осмотр собственной каюты. Пожалуй, правильнее будет сказать каюточки. Койка и маленький столик, он же сейф. И легкая, просто легчайшая сдвижная переборка — отделяющая каютку от остального корабля. Однако, если сравнивать условия обитания экипажа ПЛ с миноносками, то, пожалуй, наши лодки несколько выигрывают в комфорте. Здесь, по крайней мере, не дует. Трубы. Трубы и кабели. И снова трубы. Весь корабль просто прошит ими. Но описывать в дневнике подробности устройства рака не имею ни малейшего желания. Поскольку еще в Георгиевске Георгий Андреевич с обычной своей искренней непринужденностью намекнул мне о том, что хранение подобных дневников – дело ответственное и чреватое неприятными неожиданностями. Я уловил ход его мысли. В поезде дневник пребывал в пломбированном портфеле с секретными документами под охраной вооруженных часовых, во избежание упомянутых случайностей. А сегодня занял место в командирском сейфе РАКа. Кстати, о секретах. Я же обязан немедленно напомнить личному составу о режиме секретности в части, касающейся радиорубки. Доступ туда запрещен всем, кроме радистов, акустиков и вахтенного офицера. Нарушение этого требования считается актом шпионажа с соответствующими последствиями для нарушителя о чем предупреждает табличка, привинченная к стальной двери радиоакустического поста. Спустя несколько часов, проведенных с большой пользой для дела, я сошел с корабля, дабы принять пищу. Прямо здесь же, в цеху, была устроена полевая кухня, обеспечивающая рабочих горячим питанием. Простым, но очень вкусным. Получив порцию отличного бифстроганного с картофельным пюре, большую кружку компота из свежих яблок и ложку, я присел за грубо сколоченный стол и принялся трапезничать. В этот момент со мной рядом деловито устроился с таким же набором пищи Е. И. В. Цесаревич. И, пожелав мне приятного аппетита, неторопливо взялся он ее уничтожать. Мою нелепую попытку встать во фронт и доложиться тут же присек и, приказав без чинов, продолжил свое увлекательное занятие, к которому я охотно присоединился. После обеда экипажи продолжили изучение механизмов. Следует сказать, что каждый пост был полностью обеспечен инструкциями и технической документацией, выполнены просто превосходно. Чертежи в аксонометрической проекции, в цвете, очень наглядно, подробно и удобно для понимания. Очень доступным языком написаны инструкции, в которых разъяснялись устройства механизмов и приемы их эксплуатации. Оказалось, что разработка техдокументации целиком заслуга ГА и его племянницы. В экипаже отобрались люди, технически вполне грамотные, и поэтому изучение материальной части происходило достаточно быстро. В случае любых затруднений пояснения немедленно давались непосредственно изобретателями. За каждым постом закреплялись дежурные книги, куда следовало вносить записи о малейших неполадках в работе механизма для последующего улучшения он их К моменту спуска на воду экипажи уже несколько освоились с кораблем. До оценки «отлично» было еще, разумеется, неимоверно далеко, но корабль сделался, по крайней мере, слегка управляем. Первый за счет назнания команды самого необходимого по матчасти был ею сдан в полном объеме. Погода все время стоит отличная, солнечная, довольно тепло, ходим по летнему, легкий ветерок.